Глава 14. Уже не знаю, что особенно повлияло на Кондрата, то ли агрессивные рассуждения Эдуарда, то ли восхищение, с каким на него смотрела Адель, а всего вероятней, сложились обе эти причины. Только Кондрат переменился. Общение с ним никогда не доставляло удовольствия, не разговорчив Неострид плохо слушает, вечно погружён в раздумья, часто раздражается и в раздражении грубит. Всё это мелочи, конечно. Выражение "великие люди отнюдь не равно выражению приятные люди". Мы трое его товарищи и помощники не сомневались, что наш руководитель, великий учёный, во всяком случае будет таким и прощали Кондрату многое, чего от другого не потерпели бы. В общем, примирились. Но с тем, что задумал Кондрать вскоре после возвращения Эдуарда, примириться было нельзя. "Нам надо поговорить", сказал он, придя ко мне. "Валяй. Что-нибудь новое на установке? Пока не на установке, а вообще в нашей лаборатории". Крышу помню, что я механически отметил про себя странное словечко: "Пока Оно звучало как предупреждение о чём-то, чего не должно быть. Кондрат выглядел необычно. Хмуростью и сосредоточенностью он бы не удивил, таким он бывал повседневно. Но слабо, вдруг обрисовавшееся на лице меня поразило. Злобным я Кондрата не знал. Поговорим об Эдуарде, сказал он. Поговорим об Эдуарде, согласился я. Он воротился с гарпией Мартин. Правильное наблюдение. Я это тоже заметил. Перестань эронизировать. Можно с тобой по-человечески. Можно? Слушаю человеческое объяснение. Эдоарда надо принимать в лабораторию. Мы и так обещали ему. Верно? Он не увольнялся, а откомандирован на время. Он должен вернуться. С моей стороны никаких возражений. У меня возражение. Я не хочу Эдуарда. Не понял. Как это не хочешь? Вообще не хочешь Эдуарда? Он усмехнулся. Не вообще, а в частности. Вообще пусть живёт и здравствует, но не в нашей лаборатории. Хотел бы, чтобы ты меня поддержал. Это связано с Аделью? Нет. С чем же тогда? Эдуард мне неприятен. Это самое честное объяснение. Честное, но недостаточное. Уж какое есть. Давай поставим все нужные вехи, предложил я. Значит, твоя нынешняя неприязнь к Эдуарду вызвана не ревностью? Ревности нет, сказал я. Конечно, слушать, как она восторгается умом и смелостью Эдуарда, будто бы проявлена им на гарпии но я бы стерпел мартин мы с Аделью охладили друг друг а была ли прежде горечность возможно и раньше не было ты наблюдателен и вероятно со стороны видел то чего я не замечал но что бы ни было у нас в прошлом сейчас того нет содружество есть любви нет Немного для семейного союза мне хватает. Возвращаюсь к теме. Ты меня поддержишь, если я объявлю Эдуарду, что ему нечего делать в нашей лаборатории? Одно уточнение. Ты скажешь Эдуарду, что против его возвращения в наш коллектив, потому что он стал тебе нетерпим? Ну с какой стати оскорблять его? Он никогда не имел чётко очерченной своей роли в нашем деле. Я скажу, что мы уже обходимся без него. Пусть он использует свои способности в других местах. В таком случае не поддержу. Я за возвращение Эдуарда. Возможно, Кондрат ждал такого ответа. Он с минуту молчал. Итак, ты против. Может, объяснишь почему? Объясню, конечно. И я сказал, что примирился бы с отстранением Эдуарда, если бы к Андратам мучила ревность. Из недобрых человеческих чувств ревность одно из непреодолимых, с этим нельзя ни не считаться. Древний мудрец с горечью восклицал: "Жестоко, как смерти, ревность, стрелы её, стрелы огненные!" Можно тысячекратно осуждать ревнивцев, но нельзя не понимать, что ревность превращает соперников во врагов. Дружная работа у таких людей не получится. Но Кондрад сказал, что ревности нет. Просто по неизвестной мне причине Эдуард стал неприятен Кондраду. Мало ли кто кому приятен или неприятен? Разве это повод, чтобы отстранять человека, который немало потрудился с нами? Кто оправдает такой поступок? Не скажут ли, что в Ратоновой лаборатории не захотели делить с товарищем предстоящий успех? Ты боишься, что тебе бросят в лицо подобное обвинение? Боишь, что я сам брошу себе в лицо подобное обвинение? Не хочешь поддержать моё желание? Будем различать разумные желания и прихоти? Разумные желания поддержу, прихоти нет. Ты ясен, глухо процедил Кондрат и вышел.